а о р ф и р и й Мартынов, сын Пыжов, Господний раб и губернский секретарь, Прилетел по первому же мановению, Как ветер на зов Эола. «Как вы открыли дверь?» Испуганно прошептал э р а с Петрович. «Я ведь помню, что повернул ключ на два оборота». «А вот-с!» Магнитная отмычка. Охотно объяснил долгожданный гость и показал какой-то продолговатый брусок, впрочем, тут же исчезнувший в его кармане. «Удобнейшая вещица», — позаимствовал у одного Татя из местных. «По роду занятий приходится вступать в сношение с ужасными субъектами, обитателями самого дна общества. Совершеннейшие мизерабли, уверяю вас». Господину Юго такие не снились. Но ведь тоже души человеческие, и к ним можно подходит сыскать. Я их извергов даже люблю и отчасти коллекционирую. Сказано у поэта, «Всяк развлекается, как может, но всех стряножит смерть одна». Или, как говорит Немчура, «Едес тирхен хат зайн Плезерхен. У каждой зверушки свои игрушки. По всей видимости, странный человечек обладал способностью без малейших затруднений молоть языком на любую тему. Но его цепкие глазки времени даром не теряли. Основательно обшарили и самого Эраста Петровича, и убранство убогой коморки. «Я...» Раст Петрович Фондорин. «От господина б р и л и н г а По крайне важному делу», сказал молодой человек, хотя первое и второе было указано в письме, а т р е т ь е м Пыжов, без сомнения, догадался и сам. «Только вот он мне никакого пароля не дал. Забыл, наверное». Раст Петрович с тревогой посмотрел на Пыжова, от которого теперь зависело его спасение, но тот только всплеснул Короткопалыми ручками И не нужно никакого пароля Вздор и детские забавы Что ж, русский русского не распознает? Да мне довольно в глазки, ваше ясное, посмотреть п а р ф и р и й Мартынович придвинулся вплотную И я вижу все, как на ладони Юноша чистый, смелый, благородных устремлений И патриот Отечества «А как же? У нас заведение других не держат!» ф а н д о р и н насупился. Ему показалось, что губернский секретарь дурачится, держит его за несмышленыша. Поэтому свою историю р а с Петрович изложил коротко и сухо, без эмоций. Тут выяснилось, что Порфирий Мартынович умеет не только балаболить, но и внимательнейше слушать. По этой части у него был просто талант». Пыжов присел на кровать, ручки сложил на животе, а глаза и без того в щелочку совсем зажмурил, и его будто не стало. То есть он в буквальном смысле обратился вслух. Ни разу не перебил Пыжов говорившего, ни разу не шелохнулся. Однако временами а в ключевые моменты рассказа высверкивало из-под закрытых век острой искоркой. Своей гипотезой по поводу писем Эраст Петрович делиться не стал, приберег для б р и л и н г а а напоследок сказал. «И вот, Порфирий Мартынович, перед вами беглец и невольный убийца. Мне нужно срочно переправиться на континент. В Москву мне нужно, к Ивану Францевичу». Пыжов пожевал губами, подождал, не будет ли сказано еще чего-нибудь, потом тихонько спросил. а портфельчик. Не переправить ли с дипломатической? Так оно обстоятельней получится. Не ровен час? Господа, по всему, видать, серьезные. Они ведь вас и в Европе искать станут. Через проливчик я вас, ангел мой, конечно, переправлю. Дело небольшое. Если не побрезгуете утлым рыбацким челном. Завтра же поплывете себе с Богом, ловя под парус ветер ревущий. Что у него все ветер да ветер,